Глава 45. Злодей. Блин, блин, блин. У него будто заело в мозгу. Вот оно, наказание за попытку быть игривым. В комнате почему-то повисло густое напряжение. После всего произошедшего стоило дважды подумать, прежде чем оставаться наедине с Сейдж в комнате с кроватью. Нужно было уйти. Но, обернувшись, он увидел рисунок на столе. Мужчина в высоком воротнике с большими темными глазами. Нарисовано было скверно, но даже Тристан понял, кто это. «Ты нарисовала меня?» Он поднял бровь, на губах появилась самодовольная полуулыбка. сэйдж одарила его сердитым взглядом и вырвала рисунок у него из рук. Лицо у нее запылало его любимым цветом. «Да, только рога забыла дорисовать». Он сморщился. «Хороший ход». Тристан окинул взглядом всю комнатку. Маленькую и не слишком опрятную. Хотя в лунном свете было практически ничего не разглядеть. «Э, «Темновато тут. Есть свеча?» Эви подскочила и бросилась к ящику, попутно вытаскивая из волос последнюю шпильку. «Конечно. Простите, я совсем не подумала. Все хорошо?» Она повозилась со спичкой и быстро зажгла несколько свечей на подоконнике и небольшой прикроватной тумбочке. Злодей собрался спросить, за что она изменяется, но тут понял. Было темно, практически непроницаемая мгла. А он даже не подумал об этом. Ни разу. Когда такое случалось в последний раз? «Десять лет назад». «А сейчас что изменилось?» Все в порядке», — ответил он, хотя это была неправда. Вытащив из кармана золотой носовой платок, Тристан вытер лицо и вернул платок на место. «Э, «С чего начнем? Он выдвинул ящик комода, стоящего в углу. «Стойте!» — пискнула Сейдж. Но было уже поздно. Он открыл ящик, сунул в него руку и нащупал нечто шелковое с кружевом цвета слоновой кости. Запаниковал и выбросил это за окошко. Эви бедром задвинула ящик, сердито глядя на злодея. Моё нижнее белье не взрывается. Лучше перестраховаться. Она швырнула в него подушку, тот с хохотом увернулся. Весело. С ней было весело. Вот что означало это приподнятое головокружительное чувство в груди. Он одновременно наслаждался им и ненавидел, потому что знал, рано или поздно ему наступит конец. «Почему вы на самом деле не хотели пускать меня сюда?» — спросила Сейдж. Кажется, конец уже наступил. Честный ответ был не лучшим выбором. Взвешенный злодейский отпугнул бы ее и направил их обоих на верный путь. Слишком рискованно. Тристан выбрал безопасный вариант. — Что именно? Что я приду? Или признание, что вы считаете меня помехой? — Погодите-ка. Не знаю, что ты там себе придумываешь, Сейдж, но уверяю тебя, я не считаю тебя помехой. Просто беспокоюсь о твоей безопасности. Она скрестила на груди руки, и стало очевидно, что его ответ никуда не годится. Чертово платье лишало всякой возможности сосредоточиться. Оно открывало слишком много сияющей кожи, а черная мерцающая ткань напоминала полночь. Раньше вы никогда не стеснялись отправлять меня на дело. Раньше тебя не разыскивали. Сейдж фыркнула, указала на свое разрисованное белым лицо. Очевидно, эта проблема успешно решена. Он не ответил. У него кончились оправдания, которые отвлекли бы ее. Что сказать? Что он и подумать не может о том, чтобы подвергнуть ее опасности? Что она просто убивала его сосредоточенности, и самоконтроль? Нет. Все эти соображения нужно было держать при себе. Только они пузырями всплывали на поверхность с каждым шагом Сейдж к нему. «Не понимаю, с чего вдруг вы так обеспокоились моим благополучием? Ничего ведь не случится!» Но кое-что уже случилось. «Сейдж, хватит!» — предупредил Тристан, чувствуя, как лопается последняя ниточка самоконтроля. «Нет, не хватит!» «Дело было вообще не в моей безопасности. Не было никакой причины так требовать, чтобы я осталась в замке». «Я не мог рисковать», — возразил Тристан, молясь всем богам, чтобы она прекратила, пока не поздно. «Никто не рисковал. Не было никакой опасности. Все было нормально». И хотя он крепко зажмурился, чтобы отогнать воспоминания, как отчаянно пытался всякий раз с тех пор, как это произошло, Сейчас он не сдержался. Признание само сорвалось с губ. «Ты умерла!» — заорал он. Грудь тяжело вздымалась, словно он побывал в сражении. Да так оно и было. В сражении с собственным разумом и дурацким, дурацким ртом. И проиграл. Открыл глаза, увидел, как у Эви вытянулось лицо. Она пораженно выпрямилась. «Что?» «Вы о чем?» «Ты умерла», — Тристан поджал губы. «Я решил, что ты умерла. Вбегаю в какую-то комнату во дворце, а там твой труп. Но Гидеон должен был... Вы сказали, он предупредил, что я жива. Зачем вы соврали?» Он сделал к ней большой шаг. Вся комната пахла ею, атакуя его органы чувств. Я не хотел говорить об этом. Неважно. Только не проживать это снова. Раздраженно вздохнув, Сейдж провела рукой по кудрям и, отодвинув с дороги стул, подошла к злодею. «Вот в чем проблема. Сперва говоришь, что я мешаюсь. Тут же, что я очень важна. Закидываешь меня на плечо, словно я что-то значу, хотя до этого отверг меня, а потом еще и дразнил меня этим». «Я отверг!» — он начинал психовать. «Я не собирался целовать тебя. Просьба была сделана под давлением!» Сейдж саркастически фыркнула. «Под давлением? Да ладно! Признай, каждый раз, когда доходит до дела, ты отстраняешься, пытаешься меня запутать. Это такое злодейство, да, играть в игры? Делаешь вид, что тебе не все равно, а потом как холодной воды шиворот. Тристан замер, словно изваяние. Думаешь, я делаю вид, что мне не все равно? Сейдж слишком поздно осознала свою ошибку, распахнула глаза, почуяв угрозу, сделала шаг назад. Злодей бросился к ней. Думаешь, мне плевать? Как будто мысли о тебе и твоем благополучии не мучают меня каждый день, каждую ночь, каждую секунду, когда тебя нет рядом. «Я видел твой труп!» «Думал, никогда больше тебя не увижу!» «Я никогда не встречался с такой тьмой и не хотел бы встретиться снова!» «Если думаешь, что из-за этого я перегибаю палку, пусть!» «Но никогда больше не заявляй, что мне все равно!» «Ты же умная, Эви! Не будь такой дурой!» Эта резкость должна была напугать, но не сработала. Сейдж просто неотрывно глядела на него тихая и смешавшаяся, словно смотрела на картину, на которой ничего не могла разобрать. Прижав руку к груди, она заморгала и сказала. «Мучают? Ты что, сравниваешь меня с пыткой?» Последняя ниточка самоконтроля лопнула. «Да чтоб тебя!» рыкнул Тристан. Шагнул вперед, и не успела Эве ничего понять, Он поцеловал ее.